Гидроплан с пронзительным воем резал сметанную гущу тумана. Тонкие суховатые пальцы неврастеника на ободе руля жили своей особой, напряженной, внимательной жизнью. Они как бы существовали отдельно от летчика. Они с молниеносной быстротой отзывались на каждое вздрагивание, на каждое колебание самолета. Они были еще спокойны и автоматически уверены, в то время как в сознании их хозяина Стали врываться неуверенность и беспокойство. Гельямен нервничал. Он не хотел сознаться в этом самому себе. Жуткое ощущение слепоты и беспомощности начинало давить его нервы тяжелым прессом. Ему начинало казаться, что близится неведомая, но неотвратимая опасность. Вокруг него не было ни горизонта, ни ориентировочных предметов, На расстоянии метра от его глаз металась волокнами непроглядная сырая белизна. Он стал терять ощущение пространства. Моментами ему казалось, что аэроплан падает, кренится на бок, что высота потолка катастрофически падает, и он круто вздергивал машину кверху. Он начал чувствовать страшно. Он перестал доверять показаниям приборов. Альтиметр показывал среднюю высоту в 500 метров. Кренометр своей стрелкой успокоительно заверял, что аппарат идет горизонтально, не отклоняясь в колебаниях от нормальных пределов, но Гильоме не верил этому благополучию. Ему казалось, что всегда покорная ему алюминиевая птица возмутилась, что в ней проснулся дух дерзкого и смертоносного мятежа, что она стремительно рушится в воздушную бездну, ложась на бок таким креном, выправить который было невозможно. Он с ужасом ощутил, что у него дрожат колени, и сердце бьется с неимоверной быстротой и силой, гудя как мотор. Ледяной липкий пот проступил у него на лбу под холодной кожей шлема. Сознание мутилось и изменяло ему, как будто в душных волокнах тумана, которыми он дышал, был растворен обжигающий и несущий сумасшествие яд. Он поднял правую руку от руля и, сбросив перчатку, вытер лоб от проступивших капель с таким омерзением, как будто прикоснулся к холодному и скользкому телу жабы. И в ту же минуту ощутил, что гидроплан, рухнув в яму, свалился на правый бок. Инстинктивно привычным и твердым движением он рванул рычаги, чтобы дать крен налево и выровнять самолет. В то же время... Помутневшие, бессознательные зрачки его уперлись в стрелку кренометра. В момент рывка стрелка стояла ровно посередине, показывая безукоризненно правильное горизонтальное положение. Но он уже не мог исправить ошибки, если бы даже и поверил в этот момент прибор. Дрогнувшая стрелка бурно кинулась вправо, гидроплан лег на левое крыло, и Гильяме швырнула на стенку кабины. От толчка ровный ослепительный свет, как сигнал бедствия, вспыхнул в его мозгу. Он вскрикнул, рванул рычаги в обратную сторону. Гидроплан дрогнул, но не выпрямлялся. Гильямя не видел, как сзади него, выброшенный из кресла доктор Эриксон, всей своей тяжестью свалился на Жаклин. Он не видел, как попытался вскочить и тоже свалился на стенку кабины «Победитель». Последним усилием воли он выключил мотора. Ветер и какая-то гулкая, дикая, безумная музыка свистели у него в ушах, и ему показалось, что эта музыка продолжается необычайно долго. Он не успел удивиться этому. Резкий, разрывающийся треск грянул под его ногами, и новый толчок перебросил его на другую стенку кабины. Тяжестью своего тела он сломал рычаги, И оборвал провода. Зеленые искры замерцали у него под веками. Он услыхал вторичный гулко ударивший треск. Из сырой ваты тумана в разбитое стекло козырька кинулась на него гнусная, синяя, распухшая, колеблющаяся, как желе морда, и захватила его голову мягкими слюнявыми челюстями. Он не мог дышать. Он захлебывался омерзительной холодной слюной, и, пронзительно закричав, провалился в эту бездонную пасть. Морской заяц, высунувший круглую усатую морду из воды у края небольшой полыньги, чтобы подышать летним воздухом, поглядеть на молчаливый белый мир и показать себя, был необычайно поражен неслыханным в его жизни гулом высоко в небе, над его мокрый и гладкой головой. Он знал всякие шумы. Он привык, что во время передвижки льдов или в дни штормов по пространствам катаются раздирающие уши грохот и гул, ломающихся голубовато-зеленых глыб, от которого лопаются уши даже у привычного ко всему морского зверя. Он знал также, что когда начинается такая музыка в ледяном царстве, тюленям, моржам, морским львам и прочей твари нужно нырять поглубже и пережидать там окончание буйств, потому что сдвигающиеся льдины могут растереть попавшее между ними неловкое зверье тело, так что не останется и косточек. Но гул и грохот, творимые льдами, были неправильны, неровны, не имели никакого ритма, а звенящий гул над его головой был ровным, певучим, ритмическим, необычайным в этих владениях. И несмотря на то, что этот гул мог таить себе неслыханную еще и страшнейшую из всех опасностей, какие приберегала жизнь для морского зайца, любопытство преодолело в нем другие побуждения. Он даже вскарабкался на лед, задрал усы кверху, раскрыл розовый рот и запищал от волнения, помахивая ластами. Гул приближался и рос. От него начинало уже звенеть во всем теле, И заяц осторожно подался опять на самый край полыньи, чтобы иметь под боком спасительную черную глубь. Но воющий гул оборвался, сменившись внезапным и пугающим молчанием. Вслед за тем сырое облако, тянувшееся над льдом, разорвалось и из него, взмахнув крылом, ринулась на застигнутого враслов зверя громаднейшая страшная птица, зайц заверещал и отчаянно метнулся к воде. Он счел себя уже погибшим в клюве чудовища, но, ныряя, успел заметить, что птица с разлету задела крылом за выступ высокого тороса перед плыньей, перевернулась, крыло отлетело в сторону, а сама птица с звонким грохотом рухнула и покатилась по льду вверх лапами. Уйдя на достаточную глубину, морской заяц успокоился и стал соображать. Он был еще молод, но жизненный опыт уже мог подсказать ему, что птица, которая при падении теряет крыло и катится по земле спиной, это или больная, или мертвая птица. И нерешительно пошевелив ластами, он неторопливо поднялся снова на поверхность полыньи. Первое, что он увидел... Был странный зеленый с белой полосой предмет, качавшийся совсем рядом с ним на мелкой рябе воды. Предмет был неподвижен и явно мертв. Заяц осторожно подплыл к нему, обнюхал и ткнулся мордой в раскрашенный бок предмета. Он услыхал легкий пустой отзвук, понял, что предмет особого интереса не представляет и оглянулся по сторонам. Птица лежала по-прежнему, задрав лапы. На одной из них боком висел такой же зеленый с белым предмет, какой качался на воде. Заяц выпался на льдину и с любопытством заковылял поближе. Но не успел он проползти и половину расстояния, как в боку мертвой птицы вдруг открылась узкая дыра, из нее вывалился шевелящийся меховой ком. Заяц перевернулся и настолько быстро, насколько позволяли ему ласты, помчался к воде, рухнул в нее с фонтаном брызг и скрылся, чтобы больше не появляться. Движущийся меховой ком, который вываливается из брюха птицы, это было уже слишком для морского зверя. Меховой ком долго копошился на льду, пытаясь подняться. Наконец он протянулся во всю длину и некоторое время лежал неподвижно но потом опять зашевелился. Гильоне, это был он, заскреб пальцами по льду и простонал. Холодное прикосновение льда к лицу привело его в себя. Он поднял голову. На льду осталось широкое, яркое розовое пятно в том месте, где к нему прижималась рассеченная щека, оперся на руки и тяжело встал во весь рост. Голова у него кружилась и звенела набатом. Он сделал несколько шатающихся шагов и облокотился на корпус гидроплана. Захватил кусок смёрзшегося снега и стал сосать его дрожащими белыми губами. От колючих ожогов снега сознание его понемногу яснело. он бросил снег, достал из-за пазухи платок и вытер щеку, по которой сползала кровь. В эту минуту он впервые со всей остротой отдал себе отчет, том, что случилось несчастье, и с ужасом посмотрел в темное пространство, и сключенный ударом дверью гондолы. Он не мог решиться вступить туда, откуда он бессознательно, с инстинктивным упрямством гибнущего сумел выбраться. Ему стало страшно, что там больше нет жизни. Он вспомнил о людях, которые доверили свою жизнь его опыту и знанию, и снова застонал. И как бы в ответ на этот стон из гондолы послышался тихо зовущий его голос, голос победителя, который он узнал с первого звука. — Гильоне, вы живы? Помогите вынести наружу женщину и доктора. Гильоне рванулся на зов. Слабость и страх мгновенно замолкли в нем. Он знал теперь, что нужно работать, только работать, ничего не говоря и ни о чем не спрашивая. Все тело его болело невыносимо и казалось разломанным на мелкие куски, но он впрыгнул в гондолу с мальчишеской легкостью. В сумраке, из издавленной кабины, он встретил спокойное тление горячего пепла под тяжелыми бровями. «Я, кажется, совсем цел». — ответил победительный вопросительный взгляд пилота. — Легкие ушибы и сотрясения. Она тоже, по всей вероятности, не получила тяжелых повреждений. Он указал на тело Жаклин, лежавшее у него на коленях. — Хуже всего с беднягой Эриксоном. По поверхностному осмотру у него перелом обеих голеней. — Берите вашу подругу, я займусь им. Гильонет принял на руки легкое тело Жаклин, и осторожно выбрался с ним из гондолы на лед. Он положил ее и поспешил на помощь победителю. Оба с трудом подняли грузного большого Эриксона, он тоже был без сознания, и опустили его рядом с жаклин Победителя расстегивал сумку с походной аптечкой. Взглянув искоса на Гелиоме, наклонившегося на Жаклин, и с тревогой смотревшего в побелевшее лицо женщины, он сказал тихо и недоуменно, «Как же это произошло?» Гельгеме выпрямился. Кровь гулка зашумела в нем, он покраснел и опустил голову. «Не знаю», — ответил он после паузы. «Я не могу понять. Это впервые со мной. Это было выше меня. Я потерял голову в этом проклятом тумане. Мне показалось, показалось что самолет падает. Вы понимаете, я не верил кренометру, я взял крен». «Впрочем, это не оправдание. Я сознаю всю глубину. Я сумею ответить за свое преступление». Голос его начал дрожать и рваться. Победитель шагнул к нему и положил меховую руку на плечо летчика. «Бросьте», — сказал он властно и в то же время ласково, — «бросьте это навсегда. Преступление. Вздор. Если так, то главный преступник я» потянувший вас за собой в смертельный рейс. Ни слова больше о вине. Никто никогда не посмеет упрекнуть вас. Возьмите, дайте ей понюхать. Потом мы дадим ей глоток рома. Он подал летчику пузырек нашатырного спирта и сам опустился на колени перед распростертым навсничь Эриксоном. Гильяме, Цепенея от боли и волнения открыл склянку и поднес ее к лицу Жаклин. Крылья ее носа дрогнули, рот искривился, она всхлипнула, вздохнула еще раз. Ресницы с усилием разжались, и Гильямель вздохнул, увидев помутневшие зрачки, так не похожие на ясный и прозрачный взгляд своей подруги. Жаклин Жаклин, крошка. Позвал он нерешительно, поддерживая ее голову. Теплая легкая искорка мелькнула в глубине глаз. Жаклин снова всхлипнула, губы ее сложились страдальческой складкой, и Гильоме услышал хриплый шепот. «Альфред, что мы, где? Ты жив, Альфред? Мне больно. Мне очень больно. Я хочу домой». Гильоме с силой отчаяния стиснул ее руку. «Лежи». «Лежи, Жаклин, спокойно. Не бойся. И вернемся домой. Где у тебя болит? Скажи». «Все болит», — прошептала она, опускаясь. Гильоме быстро ощупал ее руки и ноги. Они были целы. Расстегнув малицу, он исследовал спину и грудную клетку и убедился, что ребра и позвоночник тоже не пострадали. Он опять застегнул ее малицу, встал и пошел к машине. Вытащил из гондолы подушку от сиденья и подложил ее под голову Жаклин. В это время его позвал победитель. «Он скоро очнется», — сказал он, указывая на Эриксона. «Надо сделать ему лупки. Берите нож, раскалывайте лыжу». Гильомя взял протянутый нож, вытащил лыжу и принялся за работу. Победитель, стащив с ног Эриксона меховые сапоги и штаны, Приторачивал отрезываемые летчиком куски лыжи бинтами. Эриксон, не приходя в себя, стонал. Наложив лупки, победитель поднялся. «Принесите одеяло, закутайте ему ноги», — приказал он. Гильоме достал одеяло, и оба старательно укутали сломанные голени доктора. Победитель поддержал пошатнувшегося Гильоме. «Дайте я перевяжу вас», — сказал он. «Вас разорвана щека». Гильоме махнул рукой. Какая-то царапина казалось ему не стоящей внимания наряду со сломанными ногами доктора Эриксона. Он оглянулся вокруг и вдруг вскрикнул «А где же Штральд?» Победитель также недоуменно посмотрел кругом. Обоим стало на мгновенье мучительно стыдно, что они могли забыть о механике. Гильемет Первый бросился к изломанному корпусу машины и обижал его кругом. Победитель услыхал его странно глухой и подсеченный крик «О, Боже мой! Он здесь! Помогите!» Вальтер Штраль в момент катастрофы поднимался в моторную гондолу. Падение застигло его в то мгновение, когда он по грудь втиснулся в узкое пространство между двумя моторами, и один из них, сорванный сотрясением с места, придавил всей тяжести тело механика к другому. Из гондолы виднелась только нижняя часть корпуса Вальтера Штраля. Ноги его, подогнутые, неподвижные, мертво лежали на фюзеляже. Топор! — бросил рывком победитель бледному Гильоме. Схватив поданный топор, он стал рубить алюминиевую оболочку гондолы и ее скрепление, пока Гильоме отгибал разрубленные листы. Наконец они увидели сине-черное лицо Штраля, Налитое кровью с выпученными безжизненными шарами белков, и содрогнулся и закрылся рукой. «Мотор! Сворачивайте мотор!» — прикрикнул на него победитель. И овладевший собой Гильеме сцепился в выступы мотора. После долгих усилий им удалось свернуть в сторону тяжелую махину металла и высвободить зажатое тело, но мешком тепло налет. «Конечно!» «Да — сказал Гильеме. Победитель опустился над Вальтером Штралем с такой же суровой заботой, как и над Эриксоном. Он взял тяжело повисшую кисть механика и нащупал пульс. Гильоме, забывший обо всем, застыл, не двигаясь. — Пульс есть, очень слабый. — Давайте, Ром, — услыхал он спокойный приказ, приказ вождя, и, невольно поражаясь самообладанию и воле этого старого уставшего человека, выполнил распоряжение. Победитель разжал зубы штраля ножом и по капле вливал ром. Тело механика затрепетало. Он захлебнулся, и изо рта его вместе с кашлем хлынула тяжелая, густая и черная волна крови на белый оленей мех малится. Безнадежен, произнес победитель. Проломана грудная клетка. Он может прожить еще полчаса. Может быть, жестоко пробуждать его, но нужно узнать у бедняги, кому он хотел бы послать последний привет. Помогите перенести его к остальным. Они подняли Вальтера Штраля и понесли его туда, где лежали доктор Эриксон и Жаклин. Когда они огибали корпус гидроплана, они увидели, что одна из оставленных фигур поднялась и склонилась над другой. Доктор Эриксон тяжело и продолжительно стонал. Веки его по-прежнему были опущены, и на его лбу мягко лежала успокаивающая ладонь Жаклин. Он хотел подняться. Он бредил, сказала она с виноватой улыбкой подходящим. Я не могла позволить ему встать. «Жаклин, на лежи. Тебе тоже нельзя вставать», — заволновался Гильяме, Но она перебила его. «Нет, нет, Альфред, мне уже не больно. У меня только немного головокружения. Я буду помогать вам». Она внезапно заметила струю крови на одежде Штраля, привстала, ее глаза налились слезами. «Он умер?» — спросила она чуть слышно. «Нет еще». Но умирает. Она наклонилась над Штралем и рукавом, Бесконечно нежным и инстинктивным движением женщины вытерла кровь с губ борт механика, И как будто от ласкового тока этого прикосновения Вальтер Штраль открыл глаза и странным, пустым взглядом уперся в фигуру победителя. Губы его разлепились, и с хрипом и новой струйкой крови из них выдавились неразборчивые звуки. Двое мужчин и женщина склонились над ним. Наконец они с трудом разобрали слова и переглянулись в потрясенные. Вальтер Штральт, захлебываясь кровью, задыхаясь, просил засвидетельствовать фирме, что катастрофа произошла не по вине моторов, что моторы до последней секунды работали безукоризненно. Победитель мягко сказал умирающему. Не нужно об этом думать. Мы знаем, что моторы тут ни при чем. Вам нужно отдохнуть. Вальтер Штраль весь перекосился жалкой и страшной улыбкой. Он опять заговорил, и хрип его с каждой секундой становился ясней и чище, как часто бывает у умирающих. Мне не стоит отдыхать, я знаю. Мне конец. Я прошу составить акт для фирмы. Я долго служил, честно. Мне не хочется, чтобы герд-директор подумал обо мне плохо. Я прошу вас, господа. Гильео и победитель переглянулись. Летчик увидел, что у победителя подергивается судорогой угол рта. Он расстегнул костюм и вынул блокнот. «Хорошо, дорогой, успокойтесь, мы напишем». Он застрочил карандашом. Гильоме, понурясь, отвернулся. Жахлин, поддерживая тяжелеющую голову Штраля, не отрывалась от ползущей из его рта кровавой струйки, все время вытирая ее рукавом. Победитель кончил писать и наклонился над механиком. «Прослушайте». Штраль прослушал несколько строк, свидетельствующих, что баторы гидроплана до последней минуты работали без отказа и выявили исключительные качества. «Подписи!» — прохрипел Штраль. Победитель поставил свою подпись и протянул блокнот Гильоме. Тот подписал в свою очередь. Вальтер Штраль с усилием поднял вялую руку, испачканную маслом. Победитель, поняв это движение, вложил в эти уже мертвые пальцы карандаш и подставил блокнот. Собрав... Последнюю силу Вальтер Штраль, расползающимися буквами, вывел под актом свою фамилию и выронил карандаш. "Данке Крещон» — прохлепело. "Гуд". Новая волна крови брызнула сквозь его сжатые зубы. Он рванулся, вытянулся всем телом, забулькал, забил ногами и замер. Жаклин отшатнулась. Победительно крыл меховым капюшоном искаженное смертной судорогой лицо. «Остальным надо жить», — сказал он сурово. «Пусть мадам позаботится о докторе. Нам надо выяснить наши запасы и состояние инструментов. Идти придется долго и трудно». Они отправились к гидроплану. Жаклин шаткой походкой бледная подошла к доктору Эриксону. Он уже пришел в себя и опять пытался приподняться. Жаклин сквозь слезы улыбнулась ему. «Не шевелитесь, не шевелитесь, доктор. Вам нужно лежать неподвижно. Вы будете теперь моим большим бэби и должны слушаться меня». Доктор Эриксон смотрел на нее восторженно, по-детски, благоговейно. Он действительно был похож на больного ребенка. «Что со мной, Фру?» — спросил он. «Что с моими ногами? Не скрывайте от меня правды. Что вообще случилось? Я ничего не помню. Только первый толчок. Я должен попросить у вас прощения, Фру. Я, наверное, ушиб вас, но я не мог удержаться». И доктор Эриксон покраснел. «Мы упали», — ответила Жаклин, пораженная, что этот огромный ребенок с изувеченными ногами может еще и завиняться за нечаянный толчок. Упали очень плохо. Я сейчас еще ничего не понимаю, но мы одни во льду. Машина разбита. Альфред, Мсье и я, мы почти не пострадали. У вас, кажется, сломаны обе ноги, но это пустяки, вы вылечитесь. Только бедный саксонец умер. Ему раздавило грудь мотором. Ну, нам нечего бояться, не правда ли? все такой опытный в северных путешествиях. Он спасет нас всех. В последних словах Жаклин доктор Эриксон уловил тревогу и скрываемое отчаяние, и, забыв о своей боли, он ответил, насколько мог, весело. «Не беспокойтесь, Фрук. через две недели мы будем дома, все это пустяки. Мне только досадно, что я могу несколько помешать вам со сломанными ногами». «Сломаны? Это очень плохо. Но все же никакой опасности нет». «С вами я ничего не боюсь», — шутливо ответила она, подворачивая его одеяло. Доктор Эриксон, следя за ее движениями, заботливо сказал, «Наденьте перчатки, Фру. В этом климате нельзя оставлять руки непокрытыми».